Глава одиннадцатая В городе оказываемся еще до темноты. Грузовик едет по улицам, близким к окраине. За ним хамви, а только потом медленно ползем мы. Замечаю, что здесь совсем нет брошенных машин и делаю вывод, что, скорее всего, их убрали военные, чтобы беспрепятственно привозить сюда своих подопытных для тренировки способностей. К моему удивлению, Поездка не затягивается надолго. Вскоре Ларс сворачивает к высотному зданию и заезжает на грузовике в подземный гараж. Харви и мотоцикл следуют за ним. Паркуемся недалеко от выхода, осматриваюсь по сторонам. В свете включенных фонариков, вышедших из машин людей, разглядываю большое помещение, в которой стройными рядами стоят припаркованные много лет назад автомобили. Почему мы остановились, а не поехали дальше? Спрашиваю у Килиана, который достает рюкзак с заднего сиденья Хамви, закидывает его себе на плечо и указывает мне на выход. Военные только что потеряли лабораторию, сообщает Килиан. С вероятностью в 90% они отправят дронов разведчиков, чтобы зачистить территорию от психов, а потом вернуться и забрать оттуда все, что представляет хоть какую-то ценность. Так что лучше укрыться здесь, чем встретиться с ними по дороге. Киваю, облегченно выдыхая. Хорошо, что я догадалась забрать папку с записями доктора Криста. Без них работа над новым прототипом вакцины хоть немного, но замедлится. Выходим из гаража, уже почти в полной темноте, но мужчины выключают фонарики. Увидимся завтра в 6, бросает Ларс и уводит небольшую группу налево, направляясь к соседнему дому. Шагаю было следом, но Килиан удерживает меня под локоть и ведет дальше. Присоединяемся к еще одной группе, в которую входят люди из отряда Килиана. Замечаю Курта и Рема, идущих неподалеку и что-то негромко обсуждающих. Третья группа, в которую входят Зак, Джейден и парни из отряда Нейта, уходят направо. Мы какое-то время идем прямо, сдерживаясь, чтобы не спросить, зачем мы разделились. Скорее всего, Килиан снова скажет мне какую-нибудь очевидную вещь, о которой я могла бы догадаться сама. Выбираем очередную высотку и заходим в темный подъезд, направляясь к лестнице. Не поднимайтесь высоко. Распоряжается Килиан, и все разбредаются по квартирам на втором этаже, предварительно их проверив. Килиан тоже осматривает квартиру-студию, затем возвращается к двери и закрывает ее. Прохожу к пыльному дивану, сажусь и откидываюсь на спинку, расслабленно выдыхая. Достаю пистолет и кладу его на боковинку. От долгой поездки на мотоцикле у меня затекла спина, ощущаю боль буквально в каждой мышце. Глаза слепаются от усталости, но я заставляю себя держать их открытыми. Наблюдаю за Килианом, который по-хозяйски распахивает шкаф и осматривает его содержимое. Достает пару пледов, встряхивает их, поднимая в воздух пыль, и идет ко мне. Поднимаюсь с дивана и, пока Килиан кладет на него пледы, отхожу к окну. Выглядываю на улицу, но в темноте не вижу никакого движения. «Лав», — зовет Киллиан, и я поворачиваюсь к нему, «отойди от окна». Делаю, как он велит, и возвращаюсь к дивану. Усаживаюсь и принимаю от него еду, которую он достает из рюкзака. Не помню, когда ела в последний раз. Скорее всего, прошло около суток. Но за это время изменилось слишком многое, и я бы ни за что не променял эти изменения на еду или отдых. Килиан садится рядом со мной. Наши колени соприкасаются, но он будто не замечает этого. Килиан. Зову я, покончив с едой. «Да. Те психи, что сбежали из лаборатории, они... Они могут добраться до нас». «Расстояние слишком большое. за чем его не преодолеть». Немного успокаиваюсь, но понимаю, что должна сказать еще кое-что. «Психу, которого Джейден убил там, в ангаре, давали мою кровь. Он взбесился, когда увидел меня». И выбрался из камеры, выпустив еще и остальных. Думаю, на большинстве из них испытывали ту же вакцину. Делаю небольшую паузу, прежде чем в полголоса сказать следующую фразу, от которой мне становится запредельно страшно. Они могут охотиться за мной. Килиан берет мою руку в свою и переплетает наши пальцы, от чего вверх до плеча скользят мурашки. — Со мной ты в безопасности, — уверенно говорит он, и мне сразу же становится немного спокойнее. — А без тебя? — шепчу я, вспоминая момент, когда думала, что его больше нет. В первую секунду я желала, чтобы Даг застрелил и меня. — Без меня ты больше не будешь, — твердо заявляет он. — Хорошо, — шепчу я, довольная его ответом. Придвигаюсь чуть ближе и прижимаюсь своим плечом к его. «Как твои кошмары?» – спрашивает Киллиан. Вспоминаю, как он прогонял дурные сны, когда мы были в бункере, и на душе становится светлее. Он думает о моем благополучии, а это дорогого стоит. После опытов с использованием разрядов тока все сны исчезли, признаюсь я. Чувствую, как он напрягается и крепче сжимает мои пальцы. «Давай спать», — говорит он, ложится на диван и увлекает меня за собой, обнимая. Крепче прижимаюсь к килиану, кладу голову ему на плечо, а ладонь на живот. Закрываю глаза, подстраиваясь под его размеренное дыхание. «Мне так спокойно и уютно, как не было уже слишком давно». Сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. С трудом разлепляю веки, когда Килиан будет меня, аккуратно толкая в плечо. С трудом могу рассмотреть окружающую обстановку, а значит, еще ночь. В чем... Тихо, перебивает он шепотом. Тут же захлопываю рот и напрягаюсь во все глаза, глядя на него. Сон как рукой снимает. Сердце глухо колотится в груди, От плохого предчувствия внутренности скручиваются в тугой узел, а мышцы становятся каменными. Толком не могу пошевелиться. «Поблизости дроны», — шепчет Килиан мне в ухо. Волоски рядом с ним шевелятся от его горячего дыхания и щекочут шею. Поворачиваюсь к окну, вспоминая тот сон, когда от выстрела дрона я чуть не умерла в похожей квартире. «Может, это тоже сон?» щипаю себя за запястье и хмурюсь от ощущения реальной боли. — Что будем делать? — так же тихо спрашиваю я. — Выбираться из квартиры. Следует незамедлительный ответ. — Нас могут засечь через окно. Килиан встает с дивана и подхватывает рюкзак, стоящий на полу. К тому моменту, когда он закидывает его себе за спину, я уже на ногах. Беру пистолет и снова засовываю его за пояс штанов. Килиан медленно движется в сторону выхода, еле переставляю ноги, следуя за ним, ощущаю почти физическую боль от недостатка кислорода, потому что практически не дышу, хотя точно знаю, что дроны не услышат мое дыхание. Останавливаемся возле двери. Килиан медленно прокручивает ручку замка, а потом и дверную. Направив проход автомат, распахивает дверь, которая издает громкий скрип. Вжимаю голову в плечи и оборачиваюсь к окну, расположенному четко напротив двери. Дрон висит прямо за стеклом, направив на нас черное дуло, которое блестит в свете луны. «Быстрее!» В панике толкаю Гиллиана вперед, выскакиваю в коридор следом за ним. Свист пули, проносящийся рядом со мной, подгоняет меня вперед. Пуля врезается в бетонную стену напротив, выбивая мелкое каменное крошево, разлетающееся по полу с дробным стуком. Килиан тащит меня за собой, но я слышу звон разбитого стекла, от которого все внутри леденеет. Дрон разбил окно. Мы не закрыли дверь. Он догонит нас. Килиан толкает двери одну за другой, пока самое крайнее не распахивается. На нас направлены сразу несколько дул пистолетов. — Это мы! — рявкает Килиан, и оружие тут же опускается. Закрываем за собой дверь и прижимаемся к стене сбоку от нее. «Что происходит?» шепчет Курт, становясь к стене напротив нас. Килиан не отвечает, прислушиваясь к происходящему за дверью, поэтому я выдыхаю как можно тише. «Дрон!» а потом добавляю «в здании». Слышу тихое чертыхание, раздающееся со всех сторон. Достаю пистолет И с тихим щелчком, вселяющим в меня уверенность, взвожу курок. Килиан сильнее сжимает мою руку, поднимаю на него взгляд. Он качает головой. Это на крайний случай, шепчу я. Знаю, если начнется стрельба с нашей стороны, будет много шума, на который слетятся другие дроны, которые видел Килиан. Но голыми руками справится, а выход из квартиры только один. Вряд ли кто-то захочет попытать счастье и выйти через окно. Вечно сидеть мы здесь не можем, поэтому надо что-то решать. Проходит несколько напряженных минут, но за дверью тишина. Может, он улетел? Хотя надеяться на это было бы глупо. Медленно отделяюсь от стены. Киллиан тянет меня назад, но я дергаю рукой, освобождаясь из захвата. Поднимаюсь на цыпочки, выглядываю в глазок и тут же отшатываю в сторону, врезаясь в стену. Весьма вовремя, потому что через секунду сквозь него пролетает пуля, которая преодолевает всю комнату и вылетает через окно, стекло которого тут же покрывается мелкими трещинками. Широко распахнув глаза, смотрю на окно и не сразу замечаю еще один дрон, который появляется с той стороны. Он летит прямо на стекло, И врезается в него, через секунду оказавшись в квартире. Сквозь звон стекла слышу свой судорожный вздох. Скидываю руку с пистолетом, два раза стреляя прямо в распахнутые створки железной машины. Слегка морщусь от оглушающих звуков выстрелов и падения поверженного противника. Плевать мне на соблюдение тишины. Нас обнаружили. Скоро здесь будут другие дроны. Выбор очевиден. Лучше один за дверью, чем несколько за окном. Нас могут расстрелять издалека. Свист пуль, проносящихся через глазок, звоном отдается в ушах. Дрон за дверью решил атаковать. Разворачиваюсь, мельком заметив изумление на лицах мужчин, так и стоящих возле стен, и ледяную маску спокойствия Килиана. Сажусь прямо на пол, направляю оружие на нужную высоту и смотрю на него, В то время как сам Килиан сверлит меня неодобрительным взглядом. Не откроешь, как ни в чем не бывало, спрашиваю я. Килиан тяжело вздыхает, и я догадываюсь, что он не очень-то доволен моим решением, но он должен понимать, что это, возможно, единственный выход из ситуации. Килиан кивает курту, тот пригибается, быстро поворачивает ручку и тянет на себя дверь. Стреляю еще до того, как она успевает открыться полностью. Как я и предполагала, ствол направлен прямо, а не вниз, где сижу я. Мои пули попадают точно в цель, и дрон с грохотом падает на бетонный пол. Поднимаюсь на ноги, а парни уже выглядывают в коридор, проверяя периметр. «Чисто», — сообщает Курт, и первым покидает квартиру. «Мы с Килианом выходим последними. Закрываю за собой дверь, чтобы дроны, которые могут залететь в квартиру, не пробрались за нами». Наша группа собирается в полном составе. Килиан кратко обрисовывает обстановку, и мы медленно начинаем спускаться по лестнице. Преодолеваем фойе, останавливаемся рядом с колоннами, расположенными неподалеку от панорамных окон подъезда. Слышу негромкие чертыхания парней. — Что будем делать? — спрашиваю я, заметив еще три дрона, летающих неподалеку. «Надо их снять, проверить периметр и возвращаться в гараж за машинами», — говорит Килиан, глядя на улицу. «Их может быть больше», — резонно замечает Курт. «Да», — задумчиво соглашается Килиан. — «может». Он внимательно оглядывает своих людей и говорит нетерпящим возражение голосом. «Мы, Слав, поднимемся на крышу. Оттуда лучше обзор. Вы пока остаетесь здесь». Как только Лав собьет дроны, отправляйтесь за Ларсом и остальными. Потом в гараж. Нас не ждите. Понял, кивает Курт. Нил, мне нужна твоя винтовка. Говорит Килиан, и парень по имени Нил без разговоров отдает оружие. Килиан снимается с спины рюкзак и отдает Рему. Тот сразу же забирает его и надевает лямки. Идем, Лав, кивнув своим людям, говорит мне Килиан последний раз смотрю на парней, оставшихся в холле, разворачиваюсь и вслед за Килианом возвращаюсь к лестнице. Подъем, кажется, занимает целую вечность. Мы то и дело останавливаемся, проверяя наличие дронов на этажах. Пока все чисто. Уходит не меньше часа, прежде чем мы, наконец, преодолеваем последний лестничный пролет и оказываемся на площадке перед дверью на крышу. Киллиана оборачивается, внимательно смотрит мне в глаза. В предрассветном освещении вижу, как напряжено его лицо. «Держись рядом со мной», – требовательно просит он. «Поняла. Киваю я с не менее важным видом». «Я серьезно, Лав. Никакой самодеятельности. Делаешь так, как я говорю. Жизнь людей там, внизу, сейчас зависит от тебя». Справедливое замечание, особенно с учетом того, что я не всегда делаю так, как он говорит. Киваю. «Я поняла», — повторяю я. Килиан протягивает мне винтовку, принимаю ее, удобнее перехватывая за основание, делаю глубокий вдох и протяжный выдох, на секунду прикрывая глаза, а затем выбегаю на крышу, держась рядом с Килианом. Солнце уже показывается над горизонтом, окрашивая безоблачное небо в алой, но мне сейчас не до любования природой. Пересекаем крышу, остановившись у парапета, который в высоту мне примерно по пояс. Смотрю вниз, замечая дроны, которые отсюда кажутся совсем крошечными. Навожу прицел на один из них. «Придется стрелять по корпусу», — говорю Киллиану, оторвавшись от прицела и глядя ему в глаза. «Не уверена, нанесет ли пуля должное повреждение». «Дай винтовку», — просит он. А когда я передаю ему оружие, несколько секунд смотрит в прицел. В верхней части дрона есть небольшая прямоугольная пластина, под ней скрывается аккумулятор. Если ты попадешь в нее, дрон вырубится. Молча забираю винтовку и смотрю в прицел. Нахожу пластину, о которой говорит Киллиан. То же самое проделываю с остальными дронами. «Нашла», сообщаю я. «Хорошо, поспеши». Как только ты собьешь один дрон, оставшиеся начнут тебя искать. Отрываюсь от винтовки, встречаясь с серьезным взглядом Килиана. «Пять дронов?» Говорю я, имея в виду общее количество. Думаешь, этого немало? «Нет», — он уверенно смотрит в мое лицо. «Но в другой части города могут быть еще». «Тогда нам придется задержаться?» — спрашиваю я чтобы прикрыть отступление остальных? — Верно, — утвердительно кивает Киллиан. — Действуй. Отвожу взгляд, возвращая его к прицелу. Выбираю цель, концентрируюсь на дыхании и смотрю на прямоугольную пластину первого дрона. Стреляю. Трачу несколько мгновений на то, чтобы убедиться, дрон упал. Перевожу прицел на следующую цель, мельком мазнув по оставшейся. Дроны приходят в движение, пытаясь найти атакующего, как и говорил Килиан. Успокаиваю разогнавшееся от волнений сердца, концентрируясь на дыхании. Стреляю. Дрон падает. Еще оставшийся, но не вижу. Я его потеряла, напряженно произношу я, не отрывая взгляд от прицела. Слева, прямо рядом с домом, тут же сообщает Килиан. Смотрю в указанном направлении. Дрон стремительно поднимается вверх, приближаясь к нам. Он знает, где засел противник. У меня считанные секунды, чтобы сбить его, иначе он окажется слишком близко. К счастью, мой дар меня не подводит. Хотя дыхание сбивается, и Килиан наверняка остается недоволен последним выстрелом, где я отдаюсь на волю способности, но он ничего мне не говорит. Последняя цель повержена». Наблюдаем, как из здания выбегают парни, а затем из соседних показываются Ларс и остальные. Вскоре все они скрываются в подземном гараже. «Осмотрись, может, поблизости есть еще дроны», — говорит Киллиан. «Я проверю другую сторону здания». Ответить не успеваю, он отходит слишком быстро. Смотрю по сторонам, не замечая никакого движения. Видимо, в этой части города и правда больше нет дронов. Наблюдаю, как грузовик и хамви покидают гараж и уезжают прочь. Келиан быстро возвращается ко мне. «Чисто», — сообщает он. «Больше нам здесь делать нечего. Идем». Вешаю за плечо винтовку и спешу за ним в сторону дверей. Келиан первым выходит на лестницу, и мы без особой спешки спускаемся на первый этаж. Спуск отнимает гораздо меньше времени, чем подъем. Оказавшись в холле первого этажа, Проверяем небо на наличие дронов, но все тихо. Выходим на улицу и спешим к гаражу, чтобы забрать мотоцикл. Килиан уходит один, а я остаюсь у ворот, чтобы еще раз убедиться, что поблизости нет опасности. И уже через пару минут я сажусь позади Килиана, крепко прижимаясь к его спине. Срываемся с места, отправляясь догонять остальных».